Подобает мысленные очи устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, а это есть дело одного посольского приказа.